Челдренята. В 1967 году я попал в составе группы молодых туристов организации «Спутник» на потрясающую всемирную выставку «Экспо-67» в Монреале. Ходим розину рот по павильонам Японии, Германии, Англии и другим. Да, компьютерная тема становилась в мире центральной. Были и удивлялки. Это электронный хоккеист на входе в павильон Канады или занимающая целый этаж экспозиции выставка личных вещей Марлин Монро, где были десятки кроватей и всяких штучек в павильоне США. Там же шляпы разных времен. Ошеломлял многометровый портрет Альберта Эйнштейна с высунутым языком у израильской экспозиции. Павильон СССР – грандиозная очередь. Гордимся, стоим, там же познакомились с земляками с Волыни родители которых уехали в Америку еще до Второй мировой войны. Они говорят на смеси английского, русского и украинского. Мы поехали к ним в гости в Виннипек, и по дороге наслаждались и потешались этой смесью слов. Разобревшая канадка, бывшая украинка, в дороге кричала «Джонку, зачини векно, а то челдринята заклякнуть». Это, по-видимому, должно было означать «Иванку, закрой окно, а то детки померзнут». С тех пор я звал своих ребят по делегации челдринятами. К топору зовите, После того, как я закончил историческое повествование «Рос непобедимый», я принялся за флотовождя Ушаков. Старался пошире узнать и охватить XVIII век с его бытом, хозяйствованием, культурой, литературой, русским словом, русским смехом и русской печалью. Тут неоценимым подспорьем явились записки Андрея Тимофеевича Болотова, написанные им самим для своих потомков. Да какое подспорье! Это просто клад для тех, кто изучал Россию XVIII века. В ответ на вопрос Екатерины II, кто в России лучший экономист? Нартов, глава Вольного экономического общества, сказал... Тульский помещик Болотов. Да, действительно, Болотов был фигурой выдающейся. Первейший в то время агроном. Селекционер, садовод. Вывел 300 сортов новых ягод, фруктовых деревьев, овощей. Создатель России науки помологии. Яблоньевидение. Учредитель двух первых экономических газет в России и так далее. Нам еще он дорог тем, что написал... 350 томов записных книжек о тех временах с описанием приемов и примеров ведения хозяйства в России, да и всей истории того времени. Недаром Екатерина II немедленно утвердила его управляющим своим имением для графа Бобринского, ее внебрачного сына от графа Орлова. Богородицк, имение графа Бобринского в Тульской губернии, и стал эталонным, хозяйственным, экономическим и эстетическим центром русской провинции. А Болотов — образцом хозяином-созидателем. Болотов вдохновил меня на написание книги «Тульский энциклопедист» и издание его двухтомника. Болотовым, как Ушаковым, я был полом. И когда в конце девяностых годов Россия бурлила, искала ответы на многие вопросы, когда казалось, вот-вот появится русский дэнс Сиопин, я думал, что лучшего созидательного примера в нашей истории нет. На расширенном пленуме Союза писателей выступил со странным, но для меня закономерным лозунгом, навеянным Болотовым. От микрофона я буквально возопил «К топору зовите Русь!» Зал замолчал, С левой стороны раздались аплодисменты, большая часть зала раздумывала о смысле я продолжил. Но не к топору разбойника и ушкуйника, а к топору плотника, строителя, созидателя. К сожалению, общество и власть были настроены на митинг и быстрое обогащение, а труд созидание были не главными в жизни и умер гол как гол родился. В 2012 году, во время Ушаковских дней на Ионических островах, мы, делегации Всемирного Русского Народного Собора, были на островах Кефалония и Закинф, которые Ушаков первыми освободил в 1798 году. На этих островах решили в будущем так же, как и на Корфу поставить памятник Ушакову. На Кефалонии же провели конференцию, посвященную творчеству братьев Лихудов, которые в XVIII веке приехали в Россию и приняли участие в создании знаменитой славяно-греко-латинской академии. Памятник братьям Лихудам, как давним друзьям России, просветителям, стоит на почетном месте возле Красной площади. На конференции в Кефалонии выступил ректор Московской Духовной Академии Троицы Сергиевой Лаври, архиепископ Евгений. Это стало событием, но не менее важными были и доклады греческих ученых о русско-греческих связях, о русских консулах в Греции и на греческих землях в Турции, о том, как они защищали православных греков. Странно было слышать сообщение о русском консуле Химницере из Смирна. Пришлось слезть в учебники хрестоматии, где Химницер упоминается больше как писатель. Особенно известна его басня о взяточничестве, преклонение перед немцами и французами, перед вельможным бахвальством и заносчивостью. Особенно на слуху была басня «Метафизика» в которой сынок Аболтус учился за границей, но сын глупее возвратился. Хотя рассуждал обо всех предметах, пространно, и даже, попав в яму, продолжал, несмотря на попытки отца вызволить его оттуда, рассуждать и пустомолоть о времени и болтать об отвлеченных понятиях. «Сиди», — сказал отец, — «пока приду опять». Время пустомель, тунов напыщенных ученых — шалотанов не прошло. Можно было воспользоваться советом баснописца. Что если бы в роли и остальных собрать и в яму к этому товарищу послать? Да яма надо бы на большая. На басню ссылался Пушкин, и даже через столетие ее цитировал Ленин. Да, может быть, на этих греческих островах и сохраняется русский дух почитается наша литература благодаря давним связям с Россией. Эхимницер привез из Смир на себе эпитафию. Жил честно, целый век трудился и умер гол, как гол родился. Вперед, славяне! После двадцатого съезда партии Чуть ли не главным грехом сталинской пропаганды стали считать лозунг времен Отечественной войны «За Родину, за Сталина». Одни говорили, что лозунг «За Родину, за Сталина» кричали, когда шли в атаку, другие считали, что это выдумка. Несколько раз я обращался к фронтовикам, чтобы они высказались по этому поводу. Ответы были разные. Приведу три из них один подполковник преподаватель военной кафедры в университете израненный в военные годы сказал знаешь я ведь ванька взводный был выскакивал в атаку из окопа пистолет вверх потом автомат и кричал вперед славяне а у меня во взводе русский мордвин хохол два узбека грузин и сам я татарин известный писатель михаил годенко чудом выживший при переходе нашего флота из Сталина в Кронштадт, воевал под Ленинградом. Серьезно мне ответил. «Знаешь, мы моряки, когда вы так ушли, не кричали за родину, за Сталина, а все больше крепко ругались. Но скажи нам тогда кто-нибудь плохое слово про Сталина, либо что мы терпим поражение из-за Сталина, мы бы застрелили на месте, как Гебелевского агента». Генерал армии Махмуд Гореев, доктор исторических наук, директор Института военной истории на парламентской встрече в Костроме в 2011 году сказал. «Вот поднимается вопрос, чтобы не было в Москве нескольких портретов Сталина в день 9 мая, и что мы выиграли войну вопреки Сталину. Такого еще в истории не было, продолжал видный историк, боевой генерал». Что войну выиграли армии и страна вопреки своему главнокомандующему. Есть такое возможно, и страна может входиться без руководства. Тогда зачем сегодня у нас два руководителя? Зал засмеялся и поаплодировал генеральской Рони. Пространство и чистые души. В 1995 году мы проводили пленум Союза писателей в Якутии. Это было важное событие. Обсуждали впервые после распада Советского Союза вопрос о национальных литературах. Время было сложно, только что был совершен страшный захват больницы в Будённовске. Горела Чечня, происходили схватки между осетинами и ингушами. Да и вообще казалось, что уже новая Россия находится на грани распада. «Берите суверенитета столько, сколько возьмете». Но были люди, которые думали по-другому. Так президент Якутии Михаил Ефимович Николаев видел, что надо снова соединять народы, их культуры, литературу, если мы хотим сохранить великое государство. После разговора со мной он прислал в Москву громадный самолет для 150 писателей страны, чтобы они прилетели и познакомились с Якутией обсудили вопросы нашей литературы и дружбы между нашими народами. Встреча состоялась острая, но жительная. После «Орла» и Кутска стало ясно, что литература наша, союз писателей восстанавливается, что страна, великая страна, живет. Провели пленум, познакомились с работой Академии наук, университета, школ, побывали в храмах во многих районах, улусах. Потом проплыли на проходе по лени. Зрелище было незабываемым. И осталось в памяти на всю жизнь. Проход шел три дня. На третий день утром рано я вышел на палубу. Все спят, а там стоял Борис Леонов, известный критик, писатель, преподаватель это института. Была у него одна шуточная страсть, он чрезвычайно точно. Копировал голос Леонида Ильича Брежнева. В застолье рассказывал о нем незлобивые и смешные истории, возможно, что и сам придумывал многие из них. Говорил, что об этом органы доложили Брежневу. Тот якобы спросил, но ну, он не кощунствует. Нет, не кощунствует, ну и ладно, пусть себе продолжает, только аккуратно. Тут в Якутии народ над добрыми шутками и пародиями Бори Посмеялся, все еще хорошо помнили Брежнева. Утром Боря молчал, с восторгом смотрел по сторонам. а слева и справа берегов до горизонта почти не видно. Как говорится, ширь необъятная. Боря засунул руки в карманы и слегка покачивая, сказал язвительно, — Вот за это они нас и ненавидят. Было почти ясно, кто именно нас ненавидит. В конце пленума небольшой группой участников мы полетели в южный для Якутии, молодой, недавно возведенный шахтерский город Нерюнгри. Город был красивый, ухоженный, современный. Еще недавно, во время строительства, он был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Сошли в новый храм. Думали, конечно, что народу там нет, ведь молодежная стройка. А в храме полно народу. Удивляемся. «Спрашиваем у батюшки. Откуда народ-то?» Батюшка улыбнулся. «Народ-то чистый приезжал. По путевкам комсомольским. Лучшие, с верой в лучшее будущее. С чистой душой с ней и в храм пришли. Болимся. Многие из них сегодня очень усердные верующие христиане». «Умирающие, но не до такой же степени...» Известный композитор Ванно за оперу «Великая дружба» Его покритиковали, даже приняли постановление ЦК КПСС, указывая, как писать музыку. Ограничение, вторжение в духовную сферу, да, да, конечно. Но вот в это время в стране творили и создавали шедевры композиторы Прокофьев, Шабалин, Шостакович, Макроусов, Блантер, Новиков. Их любили и знали. Постепенно оправился от руководящей критики Иванова. Довольно часто он сыпал остротами и шутками. В 70-е годы в Большом театре давал гастроли французский балет. Московская публика, видевшая Уланову, Лепешинскую, Плесецкую и других мировых звезд гастролем французов, отнесла скептически, хмыкла от акробатики вместо плавных танцев. сидевший За мной в Большом, когда был объявлен Сен-Санс, умирающий лебедь, и вышла, костлявая и неуклюжая солистка, изображая умирающего лебедя, не выдержал И в конце на весь зал громко сказал «Умирающий, но не до такой же степени». Зал, пожалуй, аплодировал ему больше, чем незадачливой балерине.